То протянет тебе руку в этой тьме и одиночестве? Только Христос, человека-любец. Если ты в жизни своей Его возлюбила, Он выведет тебя из тьмы к свету, из одиночества на небесный собор. Думай об этом день и ночь и стремись к этому. и да поможет Тебе Христос, Царь любви. Аминь. Примечание Посвящаю это Писание моей духовной дочери, монахине Косяне для чтения и размышлений о том, что выше всего на небе и на земле. Смиренный Раб Божий. Калистрат. Глава седьмая. Все тайное становится явным. Несколько дней трудились Павли Сарайлия и Марка Кнежев, переписывая для себя обе рукописи, то есть повесть Йова Сарайлии и писание отца Калистрата. Мелешевский игумен так радовался обретению второй части рукописи, что не давал вынести ее из гостиницы, но позволил переписать. Переписчики взяли себе копии, а оба оригинала соединили вместе и передали отцу Игумину на сохранение. В этом деле только доктор Сумрак не принимал никакого участия. Он не выходил из своей комнаты. В одну из ночей шел страшный дождь с вечера до утра. На утро... Нашли доктора мертвым, он лежал у могилы матери Кассианны. В его комнате обнаружили два письма, одно на имя Павли Сараилии, а другое на имя отца и игумена. Первое письмо гласило. «Дорогой Павле, друг мой, после двухлетней нашей дружбы нахожу необходимым Открыть неизвестное тебе. Я и есть тот студент медицины, которого содержала горбатая Юлия. Я и есть тот мерзавец, который обманул ее и убежал накануне назначенного дня венчания в монастыре Савина. Я, негодяй, позже женился на одной злой женщине, которая меня обманывала, презирала и тиранила, а напоследок обокрала и выгнала. Это было первое наказание Божие, но более тяжким наказанием были угрызения совести. Гонимый ими я поселился в Сараево, когда Кассиана была уже монахиней, чтобы быть ближе к ней и спросить прощения у нее. Я все исповедал отцу Калистрату и после долгой эпитимии он разрешил меня от греха, когда узнал от Кассианы, что и она меня простила. Простил меня духовник, простила меня она, но сам себя я не простил, и не знаю, простил ли меня Бог. В моей глупой молодости я презирал ее из-за уродливого тела, а в горькой старости... Обожал больше всех на свете. Я понял, что моя душа была безобразнее и горбатье ее тела.